Марина Цветаева породе. Иосиф Красный, не Иосиф, Прекрасный, препаре, Красный, взгляд бросив, Сад вырастивший, вепре, Горный, выше гор, Лучше ста, лин, Дбергов, трехсот полюсов, Светлее из-под толстых усов, Солнце России, Сталин. 1937 год.